Поляна перед дачей Басова. С низкой террасы ведут несколько ступеней. Перед террасой большой садовый стол. У старых сосен поставлена широкая скамья, за ней дорога к станции, к лесу, к реке. Неподалеку открытая сцена, где репетируют и играют местные любители драматического искусства. Дальше за зеленью кустов виднеется крыши соседних дачи. Тихий солнечный вечер. Между стволов сосен, елей, берез видны золотисто-лиловые дали. С дачи Басова доносятся звуки рояля. На террасе никого нет. Дачный сторож, хмурый старик-пустобайка, Медленно и тяжело двигаясь по поляне, расставляет скамьи. Другой сторож, крапилкин с ружьем за плечами, стоит около ели. А ту дачу кто но не снял? Инженер Свуслов. Все новые? Дачники все одинаковые. За пять годов я их видал без счёта. Они для меня вроде как в ненастье пузыри на луже. Вскочит и лопнет, вскочит и лопнет. Вот так-то. По дороге позади дачи Басова проходит группа молодёжи с гитарами, балалайками и мандаринами. Ишь ты, музыка! Тоже, видно, представлять собираются. А и будут. А чего им? Народ сытый. Вот не видал никогда, как-то, господа, представляют. Чай смешно, хм. а? Ты видал? А, я видал. Я, брат, все видал. <свят> ну и как же они? А, очень просто. Нареются не в свою одежу... И говорят разные слова, кому какое приятно. Кричат, суетятся, будто что-то делают, будто сердятся. Ну, обманывают друг дружку. Один представляется, я диско честный, другой, а я умный, или там я один несчастный. Кому что кажется подходящим, он то и представляет. Ах, ты сделай милость. Да. И что же, песни поют? песня немало поют. Инженерова жена верещит когда, но голос у ней жидкой Идут господа. Ну и пуща идут. По дорожке к даче Басова приближается дядя Суслова двоеточие. Высокий, полный старик, в широком полусне, пальто, сапогах, с большой суковатой палкой. За твоей точью следует его племянник. давно не смейся. Куда тебе? Тебе, понимаешь, едва 40 минуло, а ты лысый, а, а мне под шестьдесят. Однако я кудрявый хоть седой. А? Что? Ваше счастье. Продолжайте, я слушаю. Садись. Давай сядем. Ну, вот, явились, значит, немцы. Ну, у меня заводчик старый, машины дрянь, а они, понимаешь, все, новеньких поставили. но у них товар много лучше моего и дешевле. Вижу, дело мое швах. Подумал, лучше немца не сделаешь, и решил, продам всю музыку немцам. Все продали. Дом в городе оставил, большой дом, старый. А дела теперь у меня нет Одно осталось. Деньги считать. Такой старый дурак, если говорить правду. Продолжал, значит, сразу почувствовал себя сиротой. Стало мне скучно. И не знаю я, куда себя одевать. Вот руки у меня. Раньше я их не замечал. А теперь вижу, болтается ненужные предметы предметой. Ладно. Басова жена вышла. Эка женщина. Магнит, как бы я, Готков Надец, моложе был. Ведь вы, кажется, женаты. Был и неоднократно. Но которые жены мои померли, которые бежали от меня. Дети тоже были, две девочки. Обе умерли. Мальчонка тоже утонул, понимаешь. Насчет женщин я очень счастлив был. Все у вас в России, да Очень <смех> легко у вас жен отбивать. Плохие вы мужья. Бывало, приеду, посмотрю туда-сюда. Вижу, женщина, достойная всякого внимания. А муж у нее какой- то ничтожество в шляпе. Ну, сейчас приберешь к рукам. <смех> <смех> как же вы э, думаете жить? Не знаю. Советую. А чпуха, брат, это твоя, Батвия. И поросёнок тоже. есть с летом это называется анахронизм. Влас выходит на террасу, подходит к сестре. Ну что, Варя? Ничего так. Жалкий человек я, да? Хочется сказать тебе что-то ласковое. Да не знаю, как это говорится. Не знаю. Оставь меня, милый. он к нам э, господин Чернов идёт. Ага. Шут Гороховый. Бойкий паренёк, а бездельник, видимо. Кого это вы? А вот э, племянника. Да и вы, не очень деловитый. Насколько я успел узнать вас, почтеннейший Семён Семёнович, Под словом «дело» вы подразумеваете выжимание соков из ближних ваших. А, в этом а -а -а. смысле я еще не деловит. Увы. А вы не говорите. В понимаете, трудненько. Совесть еще не окрепла, в голове кисель розовый вместо мозгов. А вот созрейте и приудобно вот сядьте на чьей-нибудь шеи. Да. На шее ближнего всего скорее доедешь к благополучию своему. А? Вы человек, несомненно, опытный в такой езде. Верю вам. Влас кланяется и уходит. Отбрил и доволен. Миляга. А -а -а -а -а -а -а. Поди, героем себя чувствует. Ну что ж, пускай потешится молодая душа. Ну, так что ж, Петрух, как я буду жить так Это не решается сразу. Надо подумать. Не решается? Эх ты! А? Что? Ничего. Я ничего не говорю. Да ничего не скажешь, видно. А вот и писатель с адвокатом идут. Гуляете? Купались. Холодно? В меру? Пойди мне поплавать. Пойдём, Пётр. Может, утонул, наследство скорее получится. Нет, я не могу. Мне вот с ними надо поговорить. Ну, я пойду. Варя, скажи, чтобы нам бутылочку пива дали. Нет, лучше три бутылочки. Мужчины садятся к столу. Саша приносит из комнат пиво и стаканы. Ты что, Яков, молчишь? Раскис немного. Забыл я, как зовут эту воинственную даму. Марья Львовна, Пётр, какая, брат, у нас сегодня за обедом разыгралась словесная война. Да, у Конечно, Мария Львовна. Северепая женщина, скажу вам. Не люблю я её. Я человек мягкий, но, скажу вам по правде, едва не наговорил ей дерзости А вот она тебе наговорила. Поставьте себя на моё место. Человек что-то там пишет, волнуется, ну, наконец, устает. Скажу вам просто. Приезжай к приятелю отдохнуть, пожить нараспашку, собраться с мыслями, И вдруг является дама и начинает исповедовать. Как веруете? На что надеетесь? Почему не пишите о том -то? И зачем молчите об этом? А потом она говорит, это у вас неясно, это неверно, это некрасиво. Ага, да напишите вам, матушка, сами, так, чтобы оно было и ясно, и верно, и красиво. Напишите гениально. Ну, только дайте мне отдохнуть. Фу. Это надо терпеть, друг мой. Проезжая по Волге, обязательно едят стрельяшью уху, а при виде писателей всякой хочет показать себя умницей. Это надо терпеть, друг не мой. Не деликатно это, не умно. Она часто бывает у тебя? То есть, да, частенько. Но я ведь тоже не очень её жалую. Она прямолинейная, как палка. Это вот жена с ней в дружбе. И она очень портит мне жену. Ах, Варя, ты здесь, как видишь? По дороге от дачи Суслова быстро идут весёлые, оживлённые Юлия Филипповна и замыслов. Варвара Михайловна, мы устраиваем пикник в Едем в лодках. Дорогая моя, здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Пойдемте в комнату. Пойдемте. Калерия Васильевна, дома? Юлия Филипповна и Замыслов вслед за Варварой Михайловной уходят в комнаты. Суслов встал и медленно пошел глубь сада. Пам-парарим-парарам-пам-пам-парарим-парарам-пам-пам-парарим-парарам-пам-пам-парарим-парарам-пам-пам. -пара Да кажется, побаиваешься жены-то, Сергей. Ну, пустяки. Она у меня хороший человек. А почему же так грустно сказал это? Суслов подходит к террасе, стараясь разглядеть, что происходит в комнатах. Ревнует к моему помощнику, понимаешь? А жена у него. Ты обрати внимание. Интереснейшая женщина, да? Ну, посмотрим. Хотя это Марья Львовна сильно отбивает охоту Знакомиться со здешними женщинами, скажу тебе Но это совершенно в другом стиле Это, брату, да ты увидишь А давно ты ничего не печатал, Яков? Пишешь что-нибудь большое? Ничего я не пишу, скажу прямо Да-да Какого тут чёрта напишешь, когда совершенно ничего понять нельзя? Люди какие-то запутанные, скользкие, неуловимые. А ты так и пиши. Ничего, мол, не понимаю. Главное, и противописатели искренности. Спасибо за совет. Искренность. А, не в этом дело, друг мой. Искренно-то я, может быть, одно бы мог сделать. Бросить перо и, как диокритян, капусту садить. Но надо кушать. Значит, надо писать. А для кого? Не понимаю. Нужно ясно представить себе читателя. Какой он? Кто он? Вот лет пять назад я был уверен, что знаю читателя и знаю, чего он хочет от меня. И вдруг, незаметно для себя, потерял я его. Потерял Да, в этом драма, пойми. Теперь вот, говорят, родился новый читатель. Кто он? Я тебя не понимаю, что это значит потерять читателя. А я? Да все мы, интеллигенции страны. Разве мы не читатели? Я не понимаю, как же нас можно потерять? Конечно... Интеллигенция Я не говорю о ней Да А вот есть еще этот Новый читатель Ну Не понимаю Я не понимаю, но чувствую Иду по улице И вижу каких-то людей У них совершенно особенные физиономии И глаза Смотрю я на них и чувствую Нет, нет, не будут они меня читать, неинтересно им это. А зимой читал я на одном вечере. И тоже вижу, смотрит на меня множество глаз. Внимательно, с любопытством смотрит. Но ведь это же, это чужие мне люди. Не любят они меня. Не нужен я им, как как латинский язык. Стар я для них, все мои мысли стары. И я, я не понимаю, ну, кто они. Кого они любят? Чего им надо? Да, это любопытно. Только, я думаю, нервы это, а? Вот поживешь здесь, отдохнешь, успокоишься, и читатель найдется. Главный бред в жизни – это спокойные, внимательные отношения ко всему. Вот как я думаю. Ну, ну, пойдем в комнаты и того Яша Попрошу тебя Ты так, как-нибудь, эдак, павлина Что? Что? Как это? Как это павлином, а? Зачем это? Так, распусти хвост на все перья Перед Варей, перед женой моей Развлеки, заинтересуй ее подружкой О! О, нужно, значит, сыграть роль громоотвода? Ну, ты, брат, чудак. Ну, что же, что же? Ладно, ладно. ты не думай, она милая. Но, знаешь, как-то скучает о чем-то. Да ведь теперь все скучаются, какие-то настроения, странные разговоры, вообще конетель. нам Кстати, ты женат? То есть, я слышал, ты развелся с женой? И снова был женат, и снова развелся. Трудно, скажу тебе, найти в женщине товарища. Это верно, друг мой, это верно. Басов и Шалимов уходят в комнаты. По дороге идут господин в цилиндре и дама в ярко-желтом платье с красным зонтом в руках. И, собственно говоря, я герой. Так представьте, что я так и думала. Да-да, я герой, а он дает мне играть комические роли. Это же нелепо, согласитесь. Вы поймите, они все хорошенькое для себя. Из леса идут Соня и Зимин. Ну, я туда не пойду, Соня. Так вот, завтра, значит, я еду. Хорошо, Максим, поезжай. Будь осторожен, Макс, я прошу тебя. И ты, пожалуйста. Ну, до свидания. Недели через три увидимся, не раньше? Нет, не раньше. До свидания, милая Соня. Ты без меня что? Так глупость. До свидания, Соня. Нет. Нет, скажи, Максим. Ты без меня что? Не выйдешь замуж. Не смей так говорить, Максим. И думать не смей, слышишь? Это глупо, а, пожалуй, гадко, ты понимаешь? Не надо, не обижайся. Прости, невольно как-то в голову приходят разные такие мысли. Говорят, человек не хозяин своего чувства. Это неправда. Это ложь, Максим. Я хочу, чтобы ты знал, что это ложь. Ее выдумали для оправдания слабости. Помни, Максим, я не верю в это. Иди. Хорошо. Я буду помнить это, Соня. Буду. Ну, до свидания, славная моя. Зимин уходит, Соня, задумавшись, смотрит ему вслед, затем быстро идёт в дом. Из леса с прогулки возвращается мария Львовна, Влас, Двоиточа и Дудаков.